544 гуру. Как бы это объяснить более доходчиво, что для успешной борьбы и противостояния тьме необходимо соответствующая поляризация своего собственного сознания? Ведь спаситель даже Петру повелел вложить меч в ножны и в защиту себя не поднял руки, но он победил мир. Сказал сам, «Сие, говорю я вам, дабы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».